Надо думать, документы были липовые. Справка об освобождении от воинской повинности по причине невроза сердца и общего склероза сосудов. Название болезни ничего не говорили мне, но звучали внушительно. Справка из Ханжонковского сельсовета, выданная гражданину Климарю. Ханжонки. Это село было в белорусской стороне, на севере. На изрядном расстоянии от глухоров. Справка об инвалидности. Сколько бумажек набралось, хоть шапку ломай перед ним. — А невроз сердца — это что же такое? — спросил я. — Вот. Он вытянул руку. Ручища у него было что надо. Каждый палец как патрон от ДШК, а этот пулемет пробивает танкетки. Пальцы дрожали крупной дрожью, как на балалайке играли. «Сердце нервное», — пояснил забойщик. «Отсюда общее дрожание организма». «Как же кабанчиков забиваете?» — спросил я. «Они межпальцев не проскакивают?» «А я после двух стаканов их забиваю», — пояснил он охотно. Тогда в организме наступает временное успокоение. — Строить бы тебе постоянное успокоение, — подумал я. — А стакан из пальцев не выпадает? — Лучше сам упаду, — ответил он. Я все еще рассматривал бумажки, расспрашивал, сделав строгое лицо, где находятся ханжонки, кто там председатель силсовета, а сам размышлял о том, что же предпринять. Собачка, конечно, не была уликой. Собачку он мог подобрать в лесу. Но она навела на подозрение, и дальше пустые клеточки стали заполняться сами собой. Я едва сдерживал себя от возбуждения. Вот оно! Вот открылось! Я вспомнил рассказ Малясов, как Штебленок в последний свой день срочно собрался в райцентр. Произошло это сразу после того, как Естребок пришел к роту где, должно быть, столкнулся с забойщиком. Да, тогда я не мог обратить внимание на эту деталь. Забойщик был для меня безликой фигурой. Теперь эта фигура приобрела реальные квадратные формы могучего климаря. Встреча Штебленка и климаря наполнялась особым зловещим смыслом. В тот день Штебленок ходил к кроту забивать кабанчика. — сказал мне во дворе гончарного заводика Семиренков. Он бросил мне маленькое зернышко, он ничего не сказал, никого не выдал, надеясь на мою догадливость. Сейчас Семиренков сидел ни жив, ни мертв. Наверное, он раскаивался даже в том, что бросил такое крохотное зернышко. Я еще многого не понимал. Не хватало времени, чтобы свести концы с концами. Но одно стало ясно — Климаря нельзя упустить. — Ладно, — сказал я, рассмотрев каждую закорючку в бумагах. — Документы в порядке? Извините, время такое. — Мы понимаем, претензиев нет. Он так и сказал претензиев. Начитанный был забойщик. — У меня есть просьба, — сказал я. Он с уважением наклонил голову, готовясь выслушать. — Вот как раз я и собираюсь резать кабанчика, — сказал я. — Так что вы заявились вовремя. Надо сделать. — Мы понимаем, — сказал забойщик. — Обычно я беру два фунта сала, круг колбасы. Это кроме того, что на оздоровление организма. Ну, а с вас только на оздоровление, как с представителя. Переночуйте у меня», — сказал я. «Пойдемте». «А чего вас беспокоить?» — пробасил он. «Могу и здесь. Мне сна не занимать. Где лег, там кровать». «Порядок у нас такой», — сказал я. «Обязан обеспечить охрану?» на случай нападения бандитов. — О, правда, порядочек. Он достал кисет. Сердце у меня что-то зашлось от ходьбы. Передохну немного и приду. Мне не хотелось оставлять его у Семиренкова, но я боялся показаться слишком настойчивым. — Ладно. Пятая хата по правую руку. — Спросите Серафиму, это моя бабка. — Слышали про Серафиму, — сказал Климарь. — Ну еще бы. Если б он не слышал про Серафиму, я бы заподозрил, что его сбросили с самолета из Германии. — Не волнуйтесь. хату Семиренкова будут охранять, пока не уйдете, — сказал я. — Только окликните ястребка или меня, чтоб нечаянно не пульнули. — Я за вас отвечаю все-таки? — Да что за меня отвечать? — удивился Климарь. — А, ну, порядочек. Я пошел к калитке, успокоившись. Климарь теперь ничего не позволит себе. Он ведь уже знает, что Саньку Конопатова убили, и не решится на какой-либо неосторожный шаг. Да и пришел он, скорее всего, на разведку, не для решительных действий. Собака рванулась было следом, но забойщик удержал ее за веревку. Как же это он узел на ее шее завязал да так быстро и ловко, подумал я, прикрывая калитку и вглядываясь в две тени на заваленке, громоздкую, тяжелую и длинную, тонкую, как бы растянутую сверху вниз на белом экране стены. Как же это он справился с веревкой своими трясущимися инвалидными руками? И никто двух стаканов для успокоения еще не подносил. Ловко ты, климарь забойщик вяжешь узлы из веревки. А может быть, не только из веревки, из пружинистого кабеля тоже?